Между прочим, мистер Уайтман был неправ. Я не только не выглядела усталой, это я несколько раз проверяла на переменах в зеркале туалета. Как это ни странно, я даже не чувствовала себя таковой. После наших ночных поисков клада я сразу заснула, и мне даже не снились кошмары. Возможно, что мне даже снилось что-то очень хорошее, потому что в магические секунды между сном и явью я чувствовала себя такой уверенной и полной надежд. Когда же я окончательно проснулась, печальные факты снова пробрались в мое сознание. И прежде всего Гидеон всего лишь разыгрывал это передо мной. Но небольшая толика этого ощущения, надежды, удержалась весь этот день. Возможно, это произошло потому, что я наконец-то проспала несколько часов к ряду куском. Или, возможно, именно во сне мне стало ясно, что чахотку уже давно вылечивают, или просто опустили мои слезные железы. Как ты считаешь, не могло ли так случиться, что Гедеон хоть и планировал влюбить меня в себя, но затем действительно, так сказать, нечайно влюбился в меня, осторожно спасило я Лесли, когда мы после уроков собирали свои вещи. Целый день я избегала эту тему, так сказать, ради сохранения ясной головы, пока мы ковали наш план действий, но сейчас я должна была спросить об это, иначе бы я просто лопнула. Да, сказала Лесли после некоторого короткого колебания. Действительно, удивилась я. Может быть, это и было то, что он собирался обязательно ещё сказать тебе? В кино мы ведь обычно ужасно возмущаемся всеми этими искусственно созданными препятствиями, которые должны обеспечить напряжение перед счастливым концом. И, собственно, они бы исчезли, если бы коммуникация была хоть немного лучше. Точно. Это ведь всегда то место, когда ты кричишь: «Да скажи же ты ему просто, ты тупая корова!» Лесли кивнула. «Ну, а в кино всегда что-то встревает. Собака перекусила телефон и кабель. Подлая соперница не передает дальше новость. Мать утверждает, что вроде бы уехал в Калифорнию. Ну, да ты знаешь». Она протянула мне щетку для волос и испытывающе посмотрела на меня. «Знаешь, чем больше я об этом думаю, тем невероятнее мне кажется, что он мог не влюбиться в тебя».